Глава 9. Расщелина в скале была высокой, но узкой, так что идти по ней мог только один человек, да и то почти касаясь плечами стен. Они осторожно, почти на ощупь, двигались друг за другом сквозь царивший в пещере непроглядный мрак. Но вот ослепшие после яркого дневного света глаза привыкли к темноте, и она перестала быть чернильно-непроглядной, приоткрыв неровные очертания каменных стен и уходящий вглубь тесный коридор. Они ускорили шаг, настороженно прислушиваясь, но под темными сводами царила тишина. Еще несколько десятков шагов, и впереди внезапно показался дрожащий свет, какой отбрасывает пляшущие от сквозняка дымное пламя факела. Райан обнажил меч. Гемма на его шее пылала, и нити боевого плетения пульсировали между пальцев. Коридор вильнул. За поворотом проход резко расширился, превращаясь в небольшую залу. По бокам от входа в стенах были грубо высечены отверстия для факелов. Их неровный свет разгонял мрак, позволяя окинуть взглядом все пространство пещерки. В дальнем ее конце начиналось еще два коридора, ведущих во тьму. Рай насмотрелся, не выходя на свет, тела на полу он заметил почти сразу: Значит, вход в пещеру все-таки охранялся. Но, видимо, Нира это не остановило. Мельком подумал он, окинув взглядом открывшуюся перед ним картину, И шагнул вперед. Один из разбойников лежал с перерезанным горлом в нескольких шагах от входа. Другой распластался ничком чуть дальше. Широко раскинув руки, он будто обнимал каменный пол пещеры, и из спины его торчала вошедшая почти по стрела. Райан отметил, что позиция у лежавших сейчас на получасовых изначально была крайне неудачной. Они как на ладони были видны в свете факелов, и нападавший, скрываясь во тьме коридора, мог подобраться к ним совершенно незаметно, чем Нира без сомнения и воспользовался. Вероятно, разбойники были совершенно уверены в надежности защитного контура. И эти двое стояли здесь не столько для охраны, сколько в качестве почетного караула. Миновав залу, рай на мгновение в задумчивости остановился перед развилкой из двух одинаково темных коридоров и почти сразу нырнул в левой. Рэй тенью следовал за ним. Проход плавно спускался вниз. Кое-где по стенам едва слышно журча стекала вода. Каменный свод здесь нависал над головой так низко, что до него можно было дотянуться рукой, и казалось, с каждым шагом спускался все ниже. Мэтр слегка замявшись начал Рэй, явно подбирая слова, чтобы поинтересоваться причинами выбора этого направления. но закончить не успел пространство впереди расцвело вспышками атакующих плетений. Не сказав ни слова райн бросился вперед чутье ищущего не подвело его от выпущенной на свободу силы вибрировали каменные стены и свод. Он бежал туда, сломя голову, бежал, подгоняемый ощущением, ускользающий из пальцев нити, бежал так, будто хотел обогнать время. Он чувствовал, что-то вершилось там, впереди, сейчас, в эту самую секунду, и он во что бы то ни стало должен был успеть. Он еще несся по темному коридору, не видя ничего, кроме неожиданно забрежившего просвета, когда плетение само сорвалось с его пальцев и полетело вперед. Он и сам не знал, почему кинул в пространство перед собой именно щит. Уже вбежав в скупо освещенную светом факелов довольно большую, по сравнению с первой залу, Он увидел, как со вспыхнувшей фиолетовым полусферы дождевыми каплями отскакивает и струйками стекает на землю энергия рассыпавшегося от удара плетения. За его щитом на коленях стояла Илаита, поддерживая голову лежавшего без движения Ниравеля. Короткого взгляда ему хватило, чтобы увидеть сереющую, безжизненную ауру. И гаснущие глаза умирающего. Райн с трудом подавил рвущийся из груди стон и отвел глаза. Несмотря на невольно возникшее между ними соперничество, он уже испытывал к импульсивному и непредсказуемому салане искреннюю симпатию. Рей бросился к другу и, упав на колени рядом с ним, схватил безвольно свисающую руку. Сила потекла из него потоком, стремясь заполнить лежащую перед ней пустоту. Но пустота поглощала ее быстро и безжалостно. «Рэй, он спас меня!» — шептала Илоита, и по ее щекам текли слезы. «Он закрыл меня собой! Пожалуйста, помоги ему!» Взгляд Реймонда метнулся к но с безумной надеждой. Но тот, злясь в душе на собственное бессилие, лишь мрачно качнул головой, собираясь сказать, что он, увы, не целитель и не умеет совершать чудеса, но не успел. Четыре атакующих плетения ударили по ним разом, и на время все, кроме всполохов убийственных, энергетических зарядов, перестало для него существовать. Они были сильны». Эти упившиеся дармовой силой упыри, назвать которых одаренными, не поворачивался язык. Трое держали защитную сферу, четверо во главе с Таиром атаковали мощно и непрерывно. Их боевые плетения были просты, как пушечное ядро, но тяжелы и эффективны, как удары кузнечного молота. Наспех, возведенная райном защиты, укрывала и тех, кто остался за его спиной, и пока держалась. Но он чувствовал, как виски начинает давить тупая боль, напоминая о близком пределе. Он несколько раз ударил, пытаясь пробить защиту противника, но быстро понял, что это бесполезно. Мощность ее энергетического потенциала зашкаливала. Время играло против него, он чувствовал, что слабеет, и сделал то единственное, что пришло ему в голову. носно выхватив из-за пояса кинжал, он метнул его в одного из трёх работающих с защитой разбойников. Артефакт не подвел. Сторчащий из груди, рукоятью, одаренный сделал несколько шагов и с глухим стоном повалился на пол. Защита, лишившись одного из питавших ее каналов, потеряла стабильность и начала блекнуть. Райан не приминул этим воспользоваться и поспешно ударил сотканным из прихотливого переплетения энергетических каналов бичом, стремясь попасть в главаря. Но он, на удивление, легко и ловко увернулся, отступив в сторону, и плетение полоснуло лишенную защиты ауру одного из его людей. Тот пытался сопротивляться, но это его не спасло. Таир, не делая попыток спасти своего человека, быстро восстановил защитную сферу и укрыл ей четверых оставшихся в живых соратников, а потом ударил. Защита Раина разлетелась в клочья. В глазах потемнело, он пошатнулся и с трудом удержался на ногах. Его противник шагнул вперед. Он улыбался уверенно, даже надменно, а глубоко посаженные холодные глаза смотрели на Райана с нескрываемым интересом. Он изучал врага как охотник, попавшую в селки редкую птицу, уже уверенный в собственной победе, но еще не решивший, как ей лучше распорядиться. Райан решил не лишать его этих приятных иллюзий и сделал вид что из последних сил держится на ногах а ты весьма неплох незнакомец задумчиво произнес атаман и добавил с усмешкой не то что твой излишне горячий друг он увы дорого заплатил за свою несдержанность Он выдержал паузу, явно наблюдая за реакцией противника. Но, поняв, что ответа не будет, продолжил с притворно-печальным вздохом. «Увы, свершившегося уже не изменить. Зато можно изменить грядущее. Главное — вовремя сделать правильный выбор. Пожалуй, я даже готов забыть те неприятности». Что ты успел нам доставить и пригласить тебя присоединиться к нам. Я польщен, сквозь зубы процедил Райан, криво усмехаясь. Соглашайся, продолжал разбойник, проигнорировав иронию в его голосе. Возникшие между нами мелкие недоразумения, мы легко сможем уладить. Если тебе, дорогая эта женщина, ты можешь ее забрать. Мы не успели заняться ей всерьез, так что она почти невредима. Ну, а за смерть своего друга ты отомстил. Двое моих людей мертвы. Размен вполне справедливый. Соглашайся. Со мной ты станешь сильным и могущественным. Ты еще не видел, как на многое я способен. Я научу тебя всему. К тому же, у тебя все равно нет другого выхода. Если откажешься, ни ты, ни твои спутники не выйдут отсюда живыми. Весьма заманчивое предложение. Райн сделал вид, что задумался. Жаль, что мне придется ответить отказом. Он как раз успел закончить сложное многоуровневое плетение, над которым судорожно работал, пока атаман разглагольствовал и сейчас бросил его вперед. Атака получилась неожиданной и молниеносной. застигнутый врасплох таир отразить ее ожидаемо не успел, и теперь силился понять, что же такое проникло в его ауру и как это обезвредить. Впрочем, ему показалось, что разобрался он быстро. Созданное райном плетение по сути своей было своеобразным троянским конем. Видимое при первом приближении часть структуры впивалась в ауру множеством щупалец, качая из нее энергию. Вырвать эти щупальцы было непросто, но возможно. Что Таир, поднатужившись и сделал. Но секрет заключался в том, что при попытке извлечения щупалец из ауры, в которую они успели внедриться, они ломались, как сухие веточки, и крохотные их кончики оставались незаметно для жертвы внутри и продолжали медленно, но методично убивать одаренного. Атаман разбойников, не являвшийся полноправным таном, И никогда не учившийся в Академии темного начала, конечно, не имел об этом ни малейшего понятия. На его лицо вновь вернулась самоуверенная усмешка. «Ха -ха -ха -ха. И это все, на что ты способен, презрительно проговорил он. Что ж, ты выбрал? Убить их. Объединенный удар четырех боевых плетений. Сшиб Райана с ног, протащил по каменному полу и ударил о противоположную стену пещеры. На несколько мгновений он потерял сознание, но пришел в себя как раз вовремя, чтобы успеть в последний момент откатиться в сторону, уворачиваясь от летящей к сердцу стали, и клинок врага вышиб искры, ударившись о камень. Второй удар нападавший нанести уже не успел. Схватившись за горло и краснея на глазах, разбойник рухнул на колени и покатился по полу, пытаясь руками сорвать с себя душащую его энергетическую петлю. Райан вскочил на ноги. Бездыханное тело Нира лежало неподалеку. Рэймонд, укрывшись защитой от энергетических ударов, отбивался от двух наседавших на него с мечами противников. Одновременно он каким-то чудом изловчился кинуть лассо смерти, которое только что спасло Райну жизнь. Рядом в двух шагах вжалась в стену испуганная и бледная Илоита. Он на секунду встретился с ней глазами и ободряюще улыбнулся — а потом в два прыжка преодолел отделяющие его от сражавшихся расстояния, и в этот момент его настиг еще один удар. Он стиснул зубы, чтобы не закричать от боли, когда сотканная из багровых всполохов когтистая лапа пронзила защиту и полоснула по ауре, оставив на месте удара сереющие на глазах рваные раны свою личную защиту райн выстраивал очень тщательно и сейчас с удивлением осознал что был излишне самоуверен считая свое творение безупречным да конечно чтобы пробить ее потребовался удар невероятной колоссальной мощности, но учитывая что его смог нанести отступник недоучка пусть даже и накачанный заемной силой Подобное оправдание было весьма слабым утешением. Впрочем, заниматься самобичеванием сейчас было явно не ко времени. Он наскоро залатал бреши и построил канал, подпитывающий уже пытающуюся затянуться ауру от энергии Геммы. Затем окинул быстрым взглядом пещеру и встретился с горящими презрительной усмешкой глазами Таира. райн был зол и ответный удар, на который, собственно, не стоило тратить силу, заставил предводителя разбойников согнуться пополам. Мрачное удовлетворение приятно согрело душу. Воспользовавшись краткой передышкой, райн бросился на помощь хрею Его дела были плохи. Он отбивался уже от трех противников. Гемма его оказалась почти пустой, левая рука висела плетью, и кровь из раны на плече уже расползлась по камзолу большим багровым пятном. Райан беркутом упал на врагов, вовлекая их в схватку, стремясь переключить внимание на себя. Короткий без замаха выпад меча, и один из разбойников начал медленно сползать по стене, зажимая руками рваную рану на животе. Второй успел отскочить, почти увернувшись от удара кинжалом. Тот лишь отцарапал ему предплечье и теперь кружил поодаль, не решаясь вновь сократить дистанцию для рукопашной схватки. Однако третий, улучив момент, все-таки нанес Рею удар боевым плетением, и тот, как подкошенный, рухнул под ноги противнику. Райан метнулся к нему, но двое оставшихся одаренных атаковали его одновременно и пространство вокруг вспыхнуло, расцвеченное смертоносной игрой боевых плетений. Он отразил оба, чувствуя, как стремительно тает ресурс гемы. Решимость, подпитываемая холодным бешенством, заполнила душу. Он ударил в ответ. Двойной квадриус высосал его силы почти дочисто, но ауры двоих одаренных распались в серую пыль, прежде чем они успели понять, что умирают. Райн бросился к Рею, с облегчением увидел, что он дышит, и, положив руку ему на грудь, поспешно начал вливать остатки энергии из своей геммы, подпитывая ауру. Он так сосредоточился на этом, что предостерегающий крик лаиты достиг его сознания с опозданием. Стремительно обернувшись, он увидел летящее в него энергетическое копье и за доли секунды осознал, что отразить его уже нечем. Тело опытного бойца среагировало быстрее, чем он сообразил, что нужно сделать. Прыжок в сторону, и на том месте, где он только что стоял, от удара чудовищной силы оплавился камень, образовав неглубокую воронку. Райн посмотрел на нападавшего и почувствовал, как сердце когтями сковывает ужас. Таир застыл у лежащего в дальнем конце пещеры плоского валуна, в котором сейчас в активной фазе без труда узнавался алтарь, а перед ним на коленях стояла заплаканная Илаита, к горлу которой он прижимал кривой ритуальный кинжал. Другая его рука вжимала в плоскость алтаря рассеченное запястье девушки, из которого струйкой текла кровь, заполняя высеченную в камне восьмиконечную звезду. Только дернись! просипел разбойник, и я перережу ей глотку. Райн замер на месте, судорожно соображая, что предпринять. А ты силен. Продолжил тот, не сводя с него пристального взгляда. «И можешь значительно больше, чем мне показалось вначале». «Кто ты такой?» «Попробуй догадаться». С вызовом ответил Райан, решив потянуть время. «Что же...» Таир хрипло рассмеялся. «Пожалуй, это будет не слишком трудно» судя по тому как легко ты расправился с моими людьми птица к нам пожаловала важная может даже из самого чертога кто же почтил нас своим присутствием какому клану ты принадлежишь ты отлично владеешь оружием танцующий с мечами может даже воздающий признаться в другой ситуации я был бы напуган Разбойник, демонстративно поежившись, передернул плечами, а потом, прекратив ломать комедию, продолжил с кривой усмешкой. «Но не сейчас. Сейчас это не важно. Фортуна — дама с норовом, и сегодня она мне благоволит. Ты проиграл, тан великого клана. Поэтому ты умрешь. что для меня весьма кстати». «Ведь теперь о нашей встрече в чертоге не узнают. Ты навечно останешься в этой пещере, и тебя никто никогда не найдет!» <свы> Его голос, постепенно нарастая, зазвенел от ярости. «Но сначала я все же позволю себе маленькую месть за те сложности, что ты успел мне создать». Прежде чем отойти в мир иной, ты увидишь, как умрет твоя женщина. Умрет для того, чтобы отдать мне данную ей Аусеклесом силу, всю до последней капли. Он провел рассеченным запястьем Илаиты над четырьмя высеченными вокруг октограммы рунами, следя, чтобы на каждую, Упало несколько багровых капель. Смотри, алтарь принимает ее кровь. Он пьет ее жадно, как пьет влагу раскаленный песок пустыни. Этот камень хорошо знает вкус крови и страданий. Нараспев, продолжал отступник. Как ты догадываешься? С живыми источниками мы работали на нем не раз. Он прекрасно приспособлен подавлять и высасывать дар, превращать боль жертвы в энергию, потенциал, который почти безграничен. Ты уже почувствовал это на себе, не правда ли? Когда понял, что тебе не справиться со мной?» Он коснулся рукой, начавшей наливаться алым октограммы и удовлетворенно кивнул. <сёк> Все почти готово. Тебе вряд ли известны детали ритуала, позволяющего выпить чужую искру. Так что я, так уж и быть, — Проведу для тебя наглядную демонстрацию. Ты ведь заметил, что каналы между мной, алтарем и жертвой уже успели сформироваться. Для того, чтобы обеспечить их стабильность, нам пришлось немного порезать твою кралю. Видишь, вот здесь и здесь. Он продемонстрировал райну, глубоко рассеченное плечо и лодыжку девушки. И тот, поддавшись мгновенно вспыхнувшему бешенству, невольно дернулся вперед. «Стоять!» — рыкнул разбойник, плотнее прижимая кинжал к горлу и лаиты, так что появились первые капли крови. «Не порть мне удовольствие! Я и так огорчен, что убить ее по всем правилам уже не удастся!» «Нет времени мучениями выжимать ту мощь, которую способна дать лишь истерзанное пытками тело одаренного. Но я возьму, что смогу, а потом ее силой сожгу тебя заживо!» Райан видел, как на глазах бледнеют щеки лаиты, Видел, что она едва не теряет сознание, но сейчас сделать ничего не мог. Он неимоверным усилием воли заставил себя отступить на полшага назад. Атаман хищно оскалился. — Вот так-то лучше! Ты оттуда во всех подробностях сможешь рассмотреть, как она будет умирать. Остались последние штрихи. Сейчас я. Таир осекся на полуслове и удивленно замер. Все это время Раин напряженно наблюдал, терпеливо заставляя себя ждать, и все-таки дождался. Запущенная в ауру разбойника плетения наконец закончила свою работу, нанеся ей повреждения, несовместимые, с жизнью. Таир покачнулся. Его ослабевшая рука судорожно вцепилась в поднесенный горлу Илаиты кинжал. Срань Таирова! Что происходит? Прохрипел он, пошатнулся и рухнул на колени. Райан оказался рядом быстрее, чем вздохнул. Коротким, точным движением он вонзил кинжал в сердце разбойника. Тот мешком повалился на алтарь. Райан подхватил на руки, находящуюся в полусознательном состоянии, Илоиду, и понес ее к выходу. В его объятиях она почти сразу пришла в себя и начала слабо сопротивляться. «Райан, оставь меня! Я в порядке! В порядке! Там Рей, он ранен!» Райан остановился и осторожно поставил девушку на землю. «Голова не кружится? Идти сможешь?» Пристально вглядываясь в бледное лицо, спросил он. Она поспешно кивнула и даже попыталась изобразить улыбку синеватого оттенка губами. «Ты молодец. Выходи из пещеры и жди нас снаружи. Теперь все будет хорошо». Ободряюще улыбнулся он в ответ и поспешил к Рэю. Ему потребовалось не больше пяти минут, чтобы привести его в сознание. Отданная ранее энергия успела сделать свое дело, и угрозы для жизни больше не было. Однако Рэй был все еще очень слаб, и, придя в себя, некоторое время бездумно смотрел в темные своды пещеры, смыкающиеся над ними. Рэймонд... Позвал его Райан, и тот легонько вздрогнул. Моргнул, и взгляд его начал приобретать осмысленность. «Мэтр, что произошло?» — неуверенно спросил он. Все кончено», — отрывисто ответил Райан. «Надо уходить». Когда он помог ему подняться на ноги и обернулся, то обнаружил, что Илаита все еще в пещере. «Что ты делаешь?» — спросил он удивлённо, Увидев, что девушка методично ощупывает труп атамана разбойников, вот, с победным видом воскликнула Илаита, извлекая откуда-то из недр его одежды свой амулет, который весьма, кстати, был почти полным. Райан покачал головой, а потом обнял девушку и поцеловал в губы. Моя любимая, непослушная саламандра. Она замерла, будто боясь движением спугнуть хрупкую вязь слов и тихо-тихо прошептала. — Ты сейчас сказал это в первый раз. Васильковый взгляд опалил душу, будто взвившееся на ветру пламя. Внезапно ураина потемнело в глазах. Он всем своим существом, почувствовал опасность, неотвратимую, неизбежную, стремительно надвигающуюся беду, уже безмолвно распахнувшую черные крылья и зависшую над ним. Времени на раздумья не было, он резко обернулся. Алтарь, на котором истекало кровью тело разбойника, напоминал покрытый пеплом тлеющий уголек внутри которого, алыми всполохами, нарастала пульсация силы. Райн не успел понять, что произошло. Он увидел лишь, что камень, впитавший сейчас боль и смерть своего Создателя, переполнен энергией до краев, и поскольку ей некуда деться, она неизбежно вырвется наружу. «Уходим! Быстро!» — крикнул он Рею и толкнул Илаиту к выходу. Они неслись по коридору, не разбирая дороги, не останавливаясь, пролетели первую пещеру, где все еще лежали тела убитых Нира Часовых и нырнули в узкий проход, ведущий к выходу. Внезапно Илаита резко остановилась. «Райан, Твое кольцо!» — воскликнула она. «Что?» Не расслышав, на бегу переспросил он. «Там осталось кольцо, в котором живет так похожая на тебя прекрасная хищная птица. Кольцо, которое ты подарил мне!» — крикнула девушка, многозначительно улыбнувшись, и бросилась назад. Илаита, нет! Вернись!» — закричал Райан, и, сбив с ног, Рея бросился за ней. «Я быстро!» — донеслось из темноты. В этот момент прогремел взрыв райна отбросила в сторону, засыпав дождем каменного крошева. Своды коридора содрогнулись. Несколько кусков потолка рухнуло на пол, только чудом не придавив сбитых с ног людей. А потом скала позади просела и с глухим ударом провалилась вниз, погребая под собой пещеру. нет Закричал Райан, бросаясь к заваленному входу. Оглушенный, ничего не видящий, запорошенными каменной пылью глазами, он судорожно обшаривал руками вставшую перед ним непреодолимую преграду в тщетной надежде отыскать проход. Он активировал гемму, не замечая, что она пуста, и отчаянно потянулся вперед, прощупывая пространство, вливая в поисковое плетение все силы, не обращая внимания на то, что черпает их из собственного резерва. Он рвался сквозь толщу камня, в безумной надежде услышать отголосок биения сердца, слабый всплеск живой пульсации ауры но снова и снова находил лишь пустоту. Он звал ее, кашлял, задыхаясь взвесью, еще не осевший после взрыва пыли, и звал вновь. Он выкрикивал ее имя, будто заклинание, способное воскрешать к жизни. Но там впереди был лишь мертвый камень, неспособный ответить. Там не было живых. Он не знал, сколько прошло времени, когда в сознании пронзительно и четко проступило понимание того, что все это бесполезно. Райан сполз по скале, там, где стоял, рухнув на колени, прислонился лбом к завалившей выход глыби и замер, бессознательно гладя пальцами шершавую поверхность камня. «Саламандра!» Глухо прошептал он, охрипшим от крика голосом, и, собрав последние остатки жизненных сил, до которых смог дотянуться, слепо бросил их в толщу камня, будто желая его оживить. Почти сразу он почувствовал, как огромная тяжесть накрывает его — И подминает собой сознание, Стирает явь, Погружая терзаемую мукой душу В милосердную, безвозвратную тьму.